Глава 35. Первым желанием надо заметить вполне адекватным было затолкать букет в мусоропровод. Но оценив его размеры, пришла к выводу, что не влезет. Если только поломать. А цветы-то не виноваты, их и так сорвали и сунули в красивую обертку, и теперь через несколько дней они завянут. А еще тётя Нина, которая с таким усердием, несмотря на одышку и боль в ногах, тащила его мне, Мариана опять же стоит, конфеты жуёт, вся шоколадом перемазанная, и на меня взирает: "Нравится ли мне? Это же она постаралась". Эх, сердце маленькая. Так и быть. Не буду выбрасывать. Спасибо, что подняли тётнин. Но в следующий раз шлите его куда подальше. Пусть к Марианке больше не приближается. Ой, так я ж старый Илан, а он молодой бугай. Пока я добежала, он все, что хотел, поспел. Настырный. Покачала головой тетя Нина, но как-то совсем не враждебно. Я же этому мысленно возмутилась. Ну ладно, Иланка ее конфетами угостили. Она и поплыла. Но тёть Нина-то куда? Взрослая же женщина. И обидно вдруг так стало. Больно даже Он к моему виску дуло пистолета приставлял, убить обещал. Он меня запугивал и мучил, а теперь подарил цветочки и решил, что я растаю, все забуду в один миг, только потому, что он решил, что я теперь его должна стать. А вообще у меня аллергия на эти цветы. Вот, возьми, это тебе. Протянула цветы наблюдающие за мной елки, и та как-то сконфуженно улыбнулась. А А ты уверена? Там вон и записка какая-то. Я вытащила маленький конверт из вороха крупных лепестков и сунув его в задний карман джинсов, снова ткнула букетом в лицо соседки. Бери. Нет. Вдруг снизу раздался отчаянный вопль, и в мое пальто вцепилась разъяренная дочь. Наши цветы это нам подарили. Баладат, ты сказал для тебя. В глазах Марианки заблестели слезы и я мгновенно сложил оружие. Ладно, идите домой уже, холодно здесь. Мамочка, а можно мне еще одну конфетку? Дочь с надеждой выглянула из-под одеяла, захлопала длинными ресничками. Нет, отрезала строго, покосилась на огромную коробку. Чтобы этого Заура с его конфетами, подлый гад, через дочку решил ко мне подобраться. Что вообще за привычка у современных мужиков пользоваться теми, кто заведомо слабее, играть жизнями таких невинных, доверчивых существ, как моя Марианка. Я ее заберу до завтра. Тебе нельзя так много сладостей. Ну, мамочка, законючила дочь, и в этот раз я не сдержалась. Я сказала: "Хватит, спать быстро". Дочь обиженно засопела, а я поднялась с кровати. А завтра мы с тобой поговорим о том, что нельзя принимать подарки от незнакомых людей. И если сделаешь так еще раз, я тебе ремня всыплю. Дочь посмотрела на меня с недоверием. «Еще бы. Я едва не впервые за всю ее жизнь повысила голос. Что уж говорить о об побоях? По мне, бить своего ребенка может только сумасшедший. Его зовут Заул! Мы же знакомы, Пролепетала, засыпая дочь. А я окончательно растерялась. Никогда доченька никому не привязывалась, тем более за упаковку сладостей. Только тетя Нина да я. Марианна не всегда находила общий язык даже со сверстниками. То и дело дралась с кем-то на детской площадке, а тут была даты. Что такого в этом подонке, что моя дочь так слепо доверилась ему за коробку конфет? Ну что ты маешься? Тетя Нина, надела шубу, взглянула на меня в зеркало. Подарил цветы, и ладно. Может, осознал свои ошибки, извиниться хочет. А вы знаете о его ошибках? Догадываюсь. Но знаешь, дорогая моя, все заслуживают прощения. Я бы на твоём месте простила его. А уж сердце отдала бы Альберту Станиславовичу. Он надежный. Да, уверенно заключила тетя Нина и пошла к двери. Спасибо, Четнин. Остаток вечера провела перед телевизором, то и дело возвращаясь взглядом к шикарному букету в вазе. И вроде бы просто цветы, но ощущение такое, словно он здесь, будто следит за мной с их помощью. Бред. Вспомнила о записке, которую выудила оттуда, и полезла в карман за конвертом. Нахмурилась, прочитав всего два слова, и отшвырнула записку на стол. И я виноват плевать, виноват ты или нет, плевать мне. Зачем-то произнесла это вслух, и вдруг рысью по спине побежали мурашки и до ледяного пота. Правда плевать? Нет. Мне послышалось. Его здесь нет. Я просто переутомилась. Тогда почему не выбросила цветы? Послышалось уже над головой, а я застонала, прикрыв глаза. Что ты здесь делаешь? Пришел поговорить. Твой телефон не отвечает. Что мне оставалось делать? Обходит диван и садится рядом. Так просто, словно мы хорошие друзья. Просто зашел в гости. Как ты открыл дверь? Ты правда хочешь знать? Слышу по голосу, что усмехается, но продолжаю упрямо смотреть на экран телевизора. Я слушаю тебя. Он некоторое время молчит, но я чувствую на себе внимательный взгляд. Буравит своими чёрными глазищами. Дай мне шанс всё исправить, произносит тихо, будто ужасно устал и у него не осталось сил. Но на самом деле устала я. Ужасно, зверски устала от мужчин и бед, которые они приносят с собой. Если Альберт узнает, что ты приходил сюда, он убьёт не только тебя, но и меня. Так ты хочешь всё исправить? Ну, до того, когда он узнает, Есть время. Смотрит на часы. Не думаю, что его псов найдут раньше утра. В жилах стынет кровь от его слов. И я устремляю ошалелый взгляд на Заура. Что ты сделал? Шел к тебе, склоняет голову, смотрит из-под лобби тяжело. У них, видимо, был приказ убрать меня. Отводит полукуртки в сторону, а я вздрагиваю от вида крови, что черным пятном расползлась по темной футболке. Ты ранен? Немного. Водка или виски есть? Нет. Вино только. Уточняю, зачем-то. А спирт медицинский. Перекись хотя бы. Сейчас принесу аптечку. Встаю на деревянных ногах, но он перехватывает меня чуть выше запястья, отчего все тело прошибает током. Банкиру не вздумай звонить. Кто сюда заявится, всех положу. Поняла? Поняла. У меня не было намерения звонить Альберту. Хотя бы из-за этого их положу. Не хватало еще, чтобы эти двое устроили бандитские разборки в моем доме. Через пару минут возвращаюсь с аптечкой, подхожу к дивану. Заур упал на спинку, закрыл глаза. Бледный, даже очень. Наверное, потерял много крови. Страшно представить, что там за ранение. Сними одежду. Он открывает глаза, смотрит на меня. Медленно стягивает куртку, затем поднимает футболку. След от ножа, не очень глубокий, но кровотечение не прекращается. Нужно шить. Игла есть? Киваю, кусаю губы. Сейчас принесу и помогу тебе. Только пообещай, что после уйдешь. Он опускает взгляд на мои губы, о чем то размышляет. Уйду. Потом. Ладно. Нахожу ящик с иглами и нитками, бросаю на диван и опускаюсь рядом, чтобы обработать его рану. Шить сам будешь. Мне гадко. Давай. Стиснув зубы, он стоически выдерживает процедуру дезинфекции, а я, глядя на старые рубцы, понимаю, что ему вообще не в